Глава двадцать восьмая Что имела в виду тетушка короля, София поняла только в чайной. Просторный зал заведения был полон, заняты были абсолютно все столики, кроме одного единственного в центре. «Вас ждут? Это очень приятно», — сказала леди Изабелла, оглядев зал. «Кто все эти дамы?» — шепнула девушка, готовая впасть в панику. «Родственницы, подруги, близкие знакомые тех леди, которые договаривались о встрече», — ответила Дуэнья. «Зачем они здесь?» «У каждой почтенной леди найдется близкая старая дева, увлеченная не мужчинами и детьми, а наукой. Для такой особы получение образования может открыть новые двери». «Но женского колледжа еще нет», — испугалась Соня. «Это не помешает вам составить список и принять благотворительные взносы» твердо сказала леди Берли, потом оценила количество дам в зале и добавила. «Здание найдем, а племянника я беру на себя». С этого момента Соню словно подхватил какой-то бешеный вихрь. Она села за единственный свободный стол, заказала чай и бутерброды, но чай так и остыл в чайнике, а что принесли под серебряным колпаком, она даже не увидела. Едва официант отошел К ней подошла герцогиня Веллингтон с молодой женщиной лет двадцати пяти-двадцати восьми. Соня тотчас встала, она уже знала, что сидеть рядом с высокопоставленной особой она может только с разрешения или в общественном месте. Но в любом случае прилично будет приветствовать герцогиню к Никсенам. «Добрый день, леди София Грай», — улыбнулась ей сиятельная дама. «Позвольте вам представить мою племянницу». «Леди Леандра Морвилл». «Очень приятно». Девушки синхронно присели в книксонах «Леди София, моя родственница очень увлечена науками и горит желанием познакомиться поближе с вами и вашими идеями», проговорила герцогиня, присаживаясь за столик. «Буду рада ответить на все ваши вопросы, насколько смогу». Улыбнулась Соня, тоже присаживаясь вместе с Леандрой. Девица сверкнула глазами восторженно и спросила. «Позвольте полюбопытствовать, правда ли это, что в вашем мире все настолько иначе, что женщины работают?» «Да, это верно, и получают образование», — кивнула Софья и, получив кивок графини и молчание в ответ, уточнила. «В моем мире женщины и мужчины имеют практически одинаковые возможности для получения образования. На многих направлениях в университетах Девушек и юношей обучается одинаковое количество, а на некоторых девушек гораздо больше. По толпе окружающей столик пронеслась волна шепотков и вздохов. «Я понимаю, что в вашем мире до такой картины еще далеко, однако...» Соня сделала паузу, чтобы подчеркнуть свои слова. «В прошлом моего мира женщины были столь же несамостоятельны экономически и не могли получать образование так же, как сейчас в вашем». История моего мира доказывает, что это может измениться». Соня взяла паузу, чтобы отдышаться, и леди Морвилл сказала. «Это звучит обнадеживающе, однако очень размыто. Скажите, какое именно образование получили вы? Я? Хм. Думаю, стоит уточнить, что образование в моем мире сейчас структурировано иначе, чем в вашем. Меня не учили на дому так, как учат благородных особ у вас». Это вызвало еще одну волну удивленных вздохов и шепотков. Вместо этого все, вообще все, вне зависимости от достатка и происхождения, дети с 7 лет посещают школу. Большинство школ полностью содержатся государственной казной, и государство же обязывает всех детей отучиться как минимум 9 лет. Таким образом, к 15-16 годам все дети полностью грамотны и имеют хороший фундамент знаний почти во всех науках. Всесторонне развиты тут соня немного лукавила, приукрашивая реальность, впрочем это служило ее целям. после девяти лет большинство по собственному желанию остаются в школе, так называемой старшей школе еще на два года, чтобы углубить знания и подготовиться к дальнейшему образованию. После дети сдают экзамены, и те, кто сдают достаточно хорошо поступают в университеты и колледжи за счет государства. К этому моменту обе ее собеседницы, как и толпа вокруг, были полностью поглощены рассказом. Соне было от этого одновременно приятно и страшно. «Я, как понятно из моего рассказа, училась в школе 11 лет и в 18 лет поступила в университет, где 4 года обучалась по технической специальности. Ее точное название вряд ли что-то вам скажет». «Но суть в том, что я инженер, специализирующийся на работе с электричеством». «Электричеством?» – удивилась Леандра. «Что такого особенного в электричестве, чтобы для него понадобился отдельный специалист? Это ведь то явление, которое возникает при трении некоторых предметов и еще молнии, верно?» «Да, в вашем мире электричество не получило особого распространения. Должно быть, потому что у вас есть магия». Улыбнулась Соня, ностальгически вспоминая родную реальность. «В моем же... у нас нет магии. Вообще. Но технические изощрения достигли таких высот, что они порой неотличимы от магии. Мы приручили электричество и с его помощью создали приборы, позволяющие обмениваться сообщениями, видеть и слышать друг друга людям, находящимся на разных концах Земли». Мы построили корабли, летающие по воздуху быстрее, чем распространяется звук. Мы запустили наши приборы в космос, настолько выше неба, что некоторые из них сейчас ездят по поверхностям соседних планет». Соня отдышалась, и на этот раз никто не нашел, что сказать в ответ на ее пламенную речь. «Я, к счастью или к сожалению, не такой мастер, который сможет построить все эти невероятно сложные приборы», — развела руками Соня. Да и многие из них могут достаточно легко повторить ваши магии. Тут же успокоила окружающих девушка. Однако я могу и хочу построить в вашем обществе систему, которая позволит большему количеству людей получить так много знаний, как только он или она пожелают. Это подтолкнет ваше техническое развитие, подкинет дров в экономику и, главное, даст людям, в первую очередь женщинам, больше возможностей, «Больше свободы выбора...» После этих слов воцарилась тишина. Дамы пытались осознать то, что сказала эта хрупкая девушка. Софья подержала паузу, а потом продолжила, стараясь говорить максимально уверенно. «Эти изменения не могут произойти в одночасье, но я питаю надежду и считаю это вполне возможным, что женское образование станет реальностью в ближайшие 10-15 лет», и станет общедоступной нормой уже через поколения. «И что же вы планируете устроить в ближайшее время?» – прагматично уточнила графиня. «Колледж. Место, где ученые с открытыми взглядами, не преисполненные предрассудками, будут работать преподавателями так же, как в обычном университете. И где женщины смогут обучаться, как и студенты-мужчины. Место, где вам, леди, не придется стесняться своих интересов и увлечений», где вы сможете удовлетворить свое любопытство. Конечная цель в том, чтобы вы смогли получить профессию и после работать за деньги». «И на кого же мы станем работать? Кто согласится взять на работу женщину и тем более платить ей? Да и многие девушки не смогут распоряжаться заработанными деньгами», нахмурилась леди Морвилл. «То, что вы рассказываете, звучит чудесно, но мне не хотелось бы обмануться невыполнимыми обещаниями». «В то время как лично я никак не могу повлиять на возможность девушек распоряжаться деньгами, что весьма прискорбно», — начала Соня, — «зато я могу». Небрежно и очень кстати, вклинилась леди Веллингтон. Недавно мы с лордом Граем оформили патент на формулу и рецепт изготовления резины. В процессе оформления находится еще несколько патентов. Это крайне перспективные патенты. В скором времени непременно будет развернуто производство. Соня опять сделала многозначительную паузу. «Производство, требующее точности, аккуратности и навыков, но в своей основе имеющее отнюдь не грубую мужскую силу. Производство, во главе которого буду стоять вместе с лордом Граем я сама. Открытие, по сути, новой отрасли промышленности, пусть и маленькой, но перспективной, в которой для женщин дороги будут открыты. И, наблюдая за нами, другие работодатели тоже довольно быстро смекнут, что женщин можно и нужно допускать к оплачиваемому труду». «И вы полагаете, что нам действительно позволят провернуть такое?» — уточнила леди Морвилл благоговейным шепотом. Соня кашлянула, подумала, подбирая слова, и, наконец, ответила. «Даже если спесивцы из Академии магии или при дворе будут вставлять нам палки в колеса, им удастся лишь замедлить юридическое оформление этого вопроса. Никто из них не может запретить нам собираться на частной территории, приглашать наших добрых знакомых, которые по случайности также являются преподавателями на чай, и вести беседы. Поначалу не будут важны документы, заверенные лордами и подтверждающие ваше образование». «Будут важны ваши знания и навыки. И на каких же условиях вы планируете все это устроить?» Хитро улыбнулась герцогиня. Соня вздохнула, собираясь силами. Она уже порядком устала говорить. «Разумеется, такое мероприятие потребует денег. Я считаю, будет справедливо, если мы будем принимать добровольные пожертвования от всех, желающих поддержать нашу затею». Но, как минимум, в не будем делать денежный взнос обязательным условием для посещения колледжа. Как только мы определимся с помещением, мы согласуем встречи всех желающих леди с нашими уважаемыми преподавателями. И они, оценив уровень знаний будущих студенток, разработают примерные планы обучения. Я была бы рада сказать вам более подробно, чему именно и как мы будем обучать. Но правда в том, что это еще предстоит определить. Леди Веллингтон коротко похлопала ладонями, затянутыми в перчатки, и сказала. «Браво, леди София! Полагаю, на начальном этапе вам понадобится помещение?» «Да, думаю, было бы прилично организовать что-то вроде мужского клуба для женщин. Уютный дом с учебным классом, лабораторией и мастерской». По залу разбежался шепоток. Соня недоуменно оглянулась. «Мужской клуб — это место, в которое не допускают женщин», — с улыбкой пояснила леди Изабелла. «Значит, женский клуб будет тем местом, куда не будут допускаться мужчины». Дамы за столиками дружно зааплодировали. После этого Соне позволили сесть, все перезнакомились и принялись разрабатывать план.